слишком уж тихо. В темноте она открыла глаза и лишь через секунду-другую сообразила, что кондиционер остановился. Нащупала ночник. Повернула выключатель, но лампочка не зажглась, очевидно, электричество отключилось. Откуда-то издалека донесся гул заработавшего генератора. С улицы послышался смех, наверное, одного из ночных охранников. Луиза встала, подошла к окну. Уличные фонари тоже погасли. Единственный свет шел от разведенного охранниками костра. Она различала их лица. Луизе стало страшно. Темнота пугала ее. У нее не было ни фонарика, ни свечи, которые дарят защищенность. Она вернулась в постель. В детстве Хенрик всегда боялся темноты. Аарон всегда боялся ночи. Не мог спать без полоски света. В ту же минуту вспыхнул свет. Заурчал кондиционер. Луиза быстро включила ночник и приготовилась заснуть, но тотчас принялась размышлять о разговоре с Ларсом Хоккансоном на кухне. Почему он врал, что ничего не говорил Хенрику? Никакого здравого объяснения она не находила. В ушах звучали его слова. «Если тебе нужен компьютер, он в твоем распоряжении. За этим компьютером работал Хенрик. Может, там она найдет следы сына?» Сон как рукой сняла. Луиза встала. Торопливо оделась и открыла дверь в коридор. Постояла, пока глаза не привыкли к темноте. Дверь в спальню Ларса Хоккенсона была закрыта. Кабинет выходил в сад и располагался в другом конце коридора. Она ощупью добралась до полуоткрытой двери, закрыла ее за собой и зажгла свет. Села за рабочий стол, включила компьютер. Бегущие строчки оповестили ее, что компьютер был выключен не по правилам. Очевидно, когда вырубилось электричество, он находился в режиме ожидания. Луиза подключилась к поисковой системе интернета и задала имя «Холлоуэй». Информации было много. Адреса ресторанной сети, отель «Холлоуэй Ин» в Канаде и небольшая авиакомпания в Мексике «Холлоуэй Эйр». Но и миссии Кристиана Холлоуэй тоже. Она как раз собралась зайти на этот сайт, и тут замергал сигнал входящей электронной почты. Луиза вовсе не собиралась изучать корреспонденцию Ларса Хоккенсона, но вдруг Хенрик оставил какие-нибудь следы во входящей и исходящей корреспонденции. Ларс Хоккенсон не кодировал свою электронную почту. Луиза сразу обнаружила два письма Хенрика. Сердце забилось сильнее. Первое письмо отправлено четыре месяца назад, второе как раз перед последним его отъездом из Мапуту. Она открыла первое письмо, адресованное Назрин. Сначала я провожу ногтем по твердой поверхности стены. Но мой ноготь не оставляет следа. Потом я беру осколок щебня и царапаю стену. Остается лишь тонкая царапина, но она есть. Сделанная мною все же существует. стал быть, я могу царапать дальше... углублять отпечаток, пока стена не треснет. Такой представляется мне моя жизнь здесь. Я в Африке. Страшно жарко. По ночам лежу, не смыкая глаз, голый, весь в поту, потому что не выношу вой кондиционера. Думаю, моя жизнь заключается в том, чтобы не сдаваться, пока стены, которые я хочу разрушить, в самом деле не рухнут. Хенрик. Она прочитала письмо еще раз. Второе письмо он послал самому себе на свой электронный адрес. «Я пишу эти строки на рассвете, когда смолкли цикады и закричали петухи, хотя живу я в большом городе». «Скоро надо будет написать Аарону и сказать, что я прекращаю контакт с ним, если он не возьмет на себя ответственность за меня и не будет мне отцом. Он должен стать человеком, с которым я смогу общаться, чувствовать привязанность, видеть в нем себя». Если он это выполнит, я расскажу ему про удивительного человека, которого пока лично не встречал, про Кристиана Холлоуэя, доказавшего, что, несмотря ни на что, в этом мире существуют примеры доброты. Я пишу эти строки в кабинете Ларса Хоккенсона на его компьютере и не представляю себе лучшей жизни, чем сейчас. Скоро я вернусь в поселок, где ютятся больные, и еще раз почувствую, что приношу пользу. Хенрик самому себе». Намочив лоб, Луиза покачала головой, медленно перечитала письмо. Что-то здесь не так. В том, что Хенрик написал письмо, самому себе ничего особенного нет. Она сама поступала так же в его возрасте, посылала сама себе письма. Встревожило ее что-то другое. Она снова перечитала письмо и вдруг поняла — язык, конструкция фраз. Хенрик так не писал. Он выражался без экивоков. и ни за что бы не употребил слово «привязанность». Это не его слово, оно не характерно для его поколения.